Глава 5 Котенок. Тайная комната. Сержант медленно умирал, хотя и не понимал этого. Превозмогая боль, мой хозяин хорохорился, улыбался и, как ни в чем не бывало, разговаривал с воительницей шерхов а между тем кровавая лужа под человеком растекалась все сильнее. К тому же я слышал хрипы и бульканье у него в груди, левое легкое было пробито и сдулось. И хотя полоска хитпоинтов сержанта за счет регенерации еще балансировала на грани двух-трех процентов, но я понимал, что это ненадолго. Внутреннее кровотечение у человека продолжалось, силы оставляли зверолова. Тут требовались срочная медицинская помощь и даже хирургическое вмешательство. Торчащую в спине, причиняющую страдания, стрелу необходимо было удалить. Впервые я пожалел, что не выбрал навыком магию лечения, сейчас бы она очень пригодилась. Возможно, сумел бы спасти хозяина. Бледный вид, расползающаяся под собеседником кровавое лужа, не остались незамеченными и Авеллией. Воительница поинтересовалась, не нужна ли сержанту помощь. «Нет, все в порядке», – произнес сержант, попытался встать и завалился на бок без сознания. Авелия кинулась было вперед, но резко остановилась. Воительница колебалась, поглядывая то на высоченную башню, то на клинки в своих руках, то на выход из крепости. Я, кажется, понимал ее мысли. Если кто из вездесущих шерхов увидит, как она помогает убийце брата, самых серьезных неприятностей не избежать. Самым напрашивающимся выходом в данной ситуации было отправить приговоренного шерхами к смерти человека на перерождение, добив и прекратив страдания. Вот только едва ли такая помощь сержанту понравится, а на поддержку человека воительница все же рассчитывала. Приняв решение и тяжело вздохнув, Авелия Унпанар убрала клинки в ножны, ушла в невидимость и быстрым шагом направилась на выход из старой крепости бросила моего хозяина истекать кровью. Сука! Пришлось мне действовать самостоятельно. С тоской, взглянув на валяющийся рядом трупик скальной ящерицы, подвывающий желудок настойчиво напоминал, что котенок уже сутки ничего не ел, я обратился в жука, поднял жесткие надкрылья и расправил прозрачные крылья. «Наверх! Срочно будить Юлю!» Ветеринар хоть и специализировалась в лечении животных, а не людей, но оказать медицинскую помощь брату, возможно, могла. С надрывным жужжанием тяжелый жук поднялся к верхним этажам башни и влетел в окно. Навык магии о превращении повышен до 12 уровня. Срок действия заклинания прошел, я снова стал маленьким котенком. Очень вовремя. Мяу, мяу. Начал я тереться усами о щеку Юли, но девочка лишь отмахнулась и перевернулась на другой бок со словами «Васька, отстань, рано еще». Мелькнула мысль будить Юлю в облике жука или восьмилапа, потому как вчера девчонка снова и снова просила брата проверить башню на отсутствие опасных насекомых, я догадался, что маленькая ветеринар пятнадцатого уровня панически боится всяких насекомых. Так что проснется мгновенно, едва я коснусь ее лица хитиновыми лапками». Вот только как бы в таком случае Юля не пырнула меня гарпуном, или того хуже, не упала бы в обморок со страха. Я запрыгнул на спину Юлии, попробовал разбудить девчонку, но снова безрезультатно. Она с головой накрылась легким одеяльцем и полностью игнорировала мои действия. Не знаю уж, что предпринимал бы дальше, но проблема решилась неожиданным способом. Оставленная сержантом веревка вдруг натянулась и начала ритмично подергиваться, Затем в узком оконном проеме показалась «Авелия Унпанар». «Надо же! Передумала-таки уходить и решила помочь!» «Вставай! Твоему брату нужна помощь!» — крикнула воительница, едва очутившись в комнате. Юля проснулась мгновенно и, откинув одеяло, уставилась на незнакомую женщину-шерха. Проснулся и Вейр, тоже удивленно хлопая глазами. Авелия повторила свои слова и заодно поинтересовалась, нужна ли маленькой человеческой девочке помощь, чтобы по веревке спуститься с высоченной башни во двор. Юля с сомнением посмотрела на закрепленную веревку, встала, подошла к окну и глянула вниз. Она сразу увидела лежащего на камнях брата и вместо использования веревки для спуска позвала болотную хозяйку. Именно на жутком восьмилапе маленькая ветеринар и спустилась во двор крепости. «Иди, помоги ей!» приказала воительница крылатому пареньку, указав рукой на окно. Вэйр человеческую речь не понимал, но властная интонация и жесты собеседницы все же помогли воришке осознать, чего от него хочет грозная воительница. авир Вир Танхаши кивнул и вылетел в окно. А же, оставшись одна в убежище наверху башни, с интересом принялась осматриваться. «Котенка она всерьез не воспринимала и совершенно меня не стеснялась». Проверила стоящие на полках горшки, переложила себе в напоясную сумку глиняную кружку и миску, заглянула в котелок, довольно хмыкнула и прямо из общего котла, вытащенной из высокого до колен сапога деревянной ложкой, принялась поглощать остывшие остатки грибного супа. Я не вмешивался и лишь наблюдал за девушкой. Наевшись, Авелия продолжила инспектировать кухню. Обнаруженная соль интереса у воительницы не вызвала, зато оставленные на полке вейером съедобные растения она забрала себе. Закончив с кухней, длинноухая девушка продолжила осматривать помещение башни. Долго разглядывала проем на месте обрушившейся лестницы, даже сдвинула доски и сбросила вниз в темноту тяжелый камень, чтобы оценить высоту. Осмотрела большой резервуар для воды, с некоторой брезгливостью посмотрела на копошащийся в воде мотыль, но, видимо, сочла воду, пригодной для купания, поскольку принялась раздеваться. Вау! Второй раз за два дня я получил возможность наблюдать за стриптизом в исполнении этой эффектной и грозной женщины. Но если вчера, когда чинила одежду у костра, воительница осталась в нижнем белье, то сегодня меня, похоже, ожидало более пикантное зрелище. Нужно сказать, что из всех обитающих в новом мире раз шерхи больше всего походили на людей, лишь длинные заостренные эльфийские уши, чуть раскосые глаза и слишком резкие черты лица выдавали в них представителей другой расы. К тому же Авелия была еще и очень красивой. Вот только... Я не смог скрыть недовольного мяу, когда воительница, прежде чем снять с себя последние элементы одежды, вдруг ушла в невидимость. «Аба!» – прокомментировала из скрытого состояния девушка, видимо, вода оказалась слишком холодной. «Выбрать персонажу возможный для изучения навык переводчик?» Пожалуй, все же нет. Навык хоть и полезный, но совершенно не вписывающийся в схему развития моего маленького мага-проклинателя. Итак, после выбора навыка чародей для возможности создания комбинированных заклинаний у меня остался всего последний слот под навыки. И его я хотел потратить с умом на что-то действительно необходимое. Следующие минут десять Авелия плескалась в воде, довольно смеясь и брызгая в сидящего на бортике бассейна котенка. Я недовольно мяукал, но не уходил, завороженный необычным и даже несколько эротичным зрелищем хотя видел я лишь тонкий водный контур, но он очень выгодно подчеркивал все изгибы молодого женского тела. Эх, ну почему я котенок, а не человек? Хотя, будь я человеком, Авелия бы в моем присутствии не была бы столь открытой и раскрепощенной, и даже наверняка убила бы меня. Наконец, девушка наплавалась и принялась старательно вытираться, достав из сумочки тонкое не то одеяло, не то полотенце. Долго расчесывала невидимые волосы костяным гребешком, затем тщательно натерла тело мазью от кусачих насекомых, потянулась за одеждой и проявилась уже в полном темном облачении. После купания исследование башни продолжилось. На очереди была библиотека. Я думал, воительница заинтересуется старинными книгами, но заплесневевшие фолианты ее совершенно не привлекли. Странно. Сам я с огромным интересом просматривал вчера сохранившиеся тома. В них имелись древние карты, и рисунки каких-то загадочных островов, множество изображений невиданных фантастических птиц и даже драконов, чертежи парусных кораблей и непонятных сложных механизмов. Игровая система неоднократно предлагала мне взять навык картография, механика и инженерия, но я каждый раз с сожалением отказывался. Очень интересно, но не под моего персонажа. Зато навык «Книжный червь» я вчера прокачал аж на 9 единиц до 11 уровня. Вот только новых заклинаний в книгах не нашел. В башне, по-видимому, раньше проживал не маг, а какой-то ученый или путешественник, и подборка фолиантов в библиотеке была соответствующей. Параллельно с изучением книг вчера я совершенствовался в магии стихий, даже пробовал создавать и творить заклинания из разных магических школ. Но пока получалось плохо. Такие заклинания требовали много очков магии и срабатывали редко. У меня же с маной пока что было не так густо, и накапливалась она медленно. Так что я был весьма ограничен во время своих магических экспериментов. Хотя навыки магии стихий, чародей и мистицизм я вчера тоже подкачал. До шестого, третьего и двадцать второго уровня, соответственно и перед тем, как отправиться спать, получил за свои труды следующий, 21-й уровень персонажа. После библиотеки воительница попыталась взобраться на самый верх башни, на обвалившуюся крышу, пробовала расчистить преграждающий путь камни и даже выглядывала в окна, ища обходные пути, но все же в итоге отказалась от этой слишком рискованной затеи. А вот дальше Авелия занялась чем-то странным. Девушка начала шагами измерять длину стены, даже простукивать их, что-то воительницу смущало. Она даже взяла щепку и на мокрой от сырости стене стала рисовать план комнат этажей башни. Я тоже со все возрастающим интересом присматривался к создаваемой схеме. По-видимому, имелась еще одна комната, вход в которую не был обнаружен ни сержантом, ни другими. Придя к такому же выводу, Авелия вернулась в библиотеку и стала решительно скидывать с книжных полок древние, расползающиеся от сырости фолианты и свитки, затем повалила на пол и сами шкафы. За одним из них действительно обнаружилась потемневшая от времени и сырости деревянная дверь. Авелия взяла в мастерской тяжелый молот и стала им крушить старую дверь. Дерево прогнило насквозь, так что много времени у воительницы эта работа не заняла. Пробив в проем, Авелия пролезла в темную дыру, я тут же последовал за ней. «Внимание! Вы обнаружили первую из восьми скрытых локаций начальной игровой зоны. Скорость набора опыта и получения навыков повышена в три раза. Время эффекта – двое суток». «Вау! Это мы удачно зашли!» «И радовался я не только полученному положительному эффекту, но и самой вскрытой сокровищнице». Круглая комната, по периметру шкафы с книгами и свитками, причем хорошо сохранившимися. Некоторые книги и свитки светились, сообщая наполняющие их магии. Как же мне повезло, да я готов был целый год тут провести, черпая новые заклинания и знания. В центре комнаты два больших кованых сундука, между ними каменный постамент, а на нем у меня даже усы встопорщились от возбуждения». Светилась желтая карточка магического артефакта. Одноразовый артефакт сферы неуязвимости. Радиус сферы 2 метра. Срок действия заклинания 8 секунд. Полезнейшая вещь для любого игрока, а уж для бойца, вора или мага, так и вовсе бесценная, позволяющая сохранить одну из оставшихся жизней. Интеллекта у Авелии вполне хватило понять, какую ценность она только что нашла. «Пуровинта, Абал!» Не сдержалась и воскликнула на своем языке воительница, ступая к постаменту и быстро пряча артефакт к себе в сумку. «Ой, зря она это сделала. Сразу видно, что девушка была из другого мира и не смотрела фильмы про Индиану Джонса, где самые главные ценности в древних сокровищницах всегда охранялись смертельными ловушками». Под ногами Авелии что-то щелкнуло, одновременно с этим с пьедестала вверх к потолку протянулся тоненький лучик красного света. «Проверка на удачу провалена!» Я-то чем оплошал? Что сделал не так? Но пока девушка тормозила, не понимая, что происходит, и рассматривая красный свет, я уже рванул обратно на выход. А между тем башня опасно затряслась, со стены потолка посыпались куски штукатурки и каменная крошка, «Скорее к окну! Нужно обратиться в жука и успеть удрать!» «Нонмига! Увари! Ём-шашун-бабах!» воительница оказывается, тоже уже кинулась спасаться. На бегу Авелия подхватила котенка и достаточно бесцеремонно запихнула к себе в сумку, затянув над моей головой стягивающую горловину сумки бечевку. Возможно, девушка полагала, что совершает добрый поступок и спасает меня, но это оказалась медвежья услуга. Без Авелия я вполне успевал улететь в окно. Сейчас же замер, не зная, что и предпринять в такой ситуации. В присутствии посторонних я старался не демонстрировать свои магические способности, а без них выбраться из сумки не мог. Рывки, тряска, грохот падающих камней. Похоже, воительница максимально быстро спускалась по веревке, вот только непонятно было, успевает ли она спастись до обрушения башни. А в том, что древняя башня рушится, сомнений у меня уже не было». Грохот падающих камней стоял конкретный. «Навык чуткое ухо повышен до 23 уровня». Но все же воительница стала командиром отряда разведчиков не за красивые глаза, а вполне оправданно за ловкость, скорость и боевые умения. Авелия успела спуститься по веревке с большой высоты и отбежать на безопасное расстояние до того, как старая башня окончательно рухнула. Земля колыхнулась, я не мог видеть происходящее вокруг, но ориентировался по слуху и все понимал. Авелия тяжело отдышалась и куда-то направилась. «А где Васька?» – расслышал я встревоженный голос Юли. «Зверек остался под камнями?» Воительница похлопала рукой по своей сумке и ответила. «Я спасла его и забираю котенка себе в качестве награды за то, что помогла спасти твоего брата». Далее сумка ритмично задергалась. Авелия не стала слушать возможные возражения маленькой человеческой девочки и со всех ног припустила бежать подальше от старой крепости. «Я не мог поверить своим ушам. Что? Она меня похитила? Будь я человеком, то весело рассмеялся бы от такой нелепицы. Даже обычный котенок зачастую может удрать от хозяев. Но как можно удержать существо, способное становиться невидимым, превращаться в разных существ и летать, ползать и плавать под водой, отравлять и оглушать противников, да еще и активно использовать магию для своей защиты. Посмотрим, как справится с этой задачей моя похитительница и надолго ли ей хватит нервов содержать не желающего быть похищенным котенка.